Глава двадцать четвертая. Карина. Нибаса я застала в коридоре, ведущем к рубке. Дорогу туда указал один из мимо пробегавших парней в серых комбинезонах. Увидев меня, штурман нахмурился. «Что вы здесь делаете, Элэйни? Сейчас же покиньте этот отсек и идите к себе в каюту. Замужней женщине не пристало бродить одной по кораблю полному холостых мужчин. Вы порочите честь своего Элэйна!» «Какого из них?» — хмыкнула я. «Ты забыл? Их у меня теперь несколько». Нибус побагровел. «Вы ведете себя, как распутная шияна неблагородной Элэйни. В вашем положении вы обязаны вести себя скромно, сидеть в каюте и дожидаться своего Элэйна». «Что?» «Наверное, неправильный перевод?» «А какое у меня положение?» «На что это ты намекаешь?» «На ваше поведение, Элэйни». «Нет, кажется, с этим типом каши не сваришь». Вот чего он на меня набросился? Я ведь всего лишь хотела спросить про Витара. Но этот с какой-то дерганый. «Слушай, ты не нервничай», — примирительно сказала я. «Хочешь, чтобы я сидела в каюте? Хорошо. Только ответь, что с Витаром?» Он несколько секунд стоял, прожигая меня взглядом. Потом соизволил разжать губы и процедить. «Его забрали пираты». «Я это поняла. А почему мы не отбили его?» «Мы?» — у него дернулся левый глаз. «Ну вы, ладно. Почему вы не догнали пиратов и не спасли своего капитана?» «Потому что у них военный крейсер, на котором стоят гипердвигатели, отражающие щиты и антирадарная маскировка. А еще протонные пушки последнего поколения. Это исчерпывающий ответ». Он сжал кулаки. «Более чем?» — я задумалась. «А куда мы сейчас направляемся?» «Вы, вы...» Быстро поправилась, заметив, что Нибас уже готов вытолкать меня в за шеи. Вот чего он к словам придирается. «Сейчас мы идем на Гиташи. Это перевалочная база. Там мы избавимся от лишнего груза, отремонтируем двигатели, закупим оружие и провиант. Тогда и будем спасать капитана». «Как же вы найдете его в космосе?» – удивилась я. Один из пиратов назвал точные координаты их базы. «Даже не хочу знать, каким образом вы добились этого от него», пробормотала, чувствуя подступающую тошноту. «Вот поэтому вам лучше сидеть в каюте и не высовывать нос». Он же развернулся, давая понять, что разговор окончен. Но я не утерпела и спросила. «А эти? С патрульного крейсера? Они тоже с вами?» Спина небоса напряглась, я буквально ощутила его неприязнь. Почувствовала эмоции, которые сейчас охватили его. «Со мной такого еще никогда не было. Меня словно облили ведром холодной воды». «Э, Лаэнни!» Не оборачиваясь, сказал он. «Не в вашей компетенции задавать такие вопросы, но я отвечу. Кхары будут высажены на гиташи». «А когда мы туда прибудем?» «Через пятнадцать торнов». «Биан!» Он тормознул проходившего мимо техника. «Отведи Лаэнни Витар в ее каюту и проследи, чтобы она не заблудилась». «Идемте, Лаэнни». Буркнул мужчина и пропустил меня вперед. «В принципе, я узнала все, что хотела. Теперь можно и подкрепиться». «Биан?» Обратилась я к своему конвоиру, сопевшему мне в затылок. «Слушаю вас, Элайни Витар. Ужин уже прошел? Я так голодна!» Обернулась, делая умоляющий взгляд. «Старший штурман приказал сопроводить вас в каюту». «И заморить голодом?» «Насчет ужина не было никаких распоряжений» рр Что за дремучий шевинизм и солдафонство? Куда я попала? И эти, так называемые «хозяева вселенной», считают себя развитой цивилизацией? Или им от перегрузок все мозги подшибало? Ладно, пусть доведет меня до каюты, а там я сама разберусь». Капитанская каюта встретила тишиной. Бян щелкнул каблуками, отдал честь и удалился, не забыв напомнить, что корабль не место для одиноких прогулок. Наверное, их женщины тихие и покорные и послушно внимают каждому слову своих мужчин. Но это точно не про меня. Сейчас я чувствовала себя так, словно готова была свернуть горы. Меня обуяла жажда действия. Хотелось движения, свободы, свежего воздуха. Будто у меня внутри сидел дикий зверь, который все это время спал, а теперь проснулся и желал размять свои кости. Огляделась. Должны же здесь быть какие-то заменители наших любимых телевизоров, компьютеров и прочего. Да и аналог интернета не мешал бы отыскать. Сижу в этой жестянке уже бог знает сколько, а мне даже местное время таки не удосужились объяснить. Обыск каюты принес мне улов в виде двух аппаратов, один из которых подозрительно напоминал ультрабук только сделан был из серебристого металла, блестящего словно никель, и легкий, как алюминий. А вот второй был похож на слайдер. Только экран не квадратный, а шестиугольный. Умастившись на кровати, которая таки не стала брачным ложем, я рассмотрела свои находки. Немного подумав, застегнула аналог слайдера на руке. Браслет из неизвестного материала тут же принял размер запястья и плотно его обхватил. Экран засветился, на концах углов засверкали разноцветные огоньки. Недолго думая, я нажала зеленый. Он выглядел более миролюбиво, чем желтый и красный. «Доброй ночи, Элэйни Витар. Биатрон Аргара приветствует вас на борту». Раздался синтезированный мужской баритон. «Кто?» – опешила я. «Биокибернетическая искусственная центральная нервная система, отвечающая за все функции корабля». «Электронный мозг? Ого! До чего додумались? Это тебе не какой-то там компьютер. Это устаревший термин. Можете обращаться ко мне. Биатрон». так ладно «А откуда ты знаешь, кто я?» «Поднимите голову, Элени. Что вы видите?» Я послушно задрала голову вверх и уставилась на потолок каюты, в котором на бежевом фоне чернели дырочки непонятной перфорации. «Наверное, вентиляция?» э, дырочки?» «Это мои нервные окончания, считывающие из каюты всю информацию, включая голосовую, осязательную и визуальную». «Вот черт!» Я уставилась на слайдер, как на паука. Что же это получается? Если бы Витар надумал настоять на супружеских правах, то этот биатрон не только все увидел бы, но и услышал. Жуть! Слушай, а отключить тебя можно? Если отключить меня, отключатся все системы корабля. В том числе и система жизнеобеспечения. Тяжелый случай. «Ладно, если ты такой всезнающий, то объясни, что этот Вилкрест сделал со мной. Как он мог перелить мне кровь представителя другой расы, и я при этом осталась жива?» Это генетическая особенность кхаров. Они выбирают пару по совокупности нескольких признаков, главными из которых являются феромоны. «Как животное?» – оторопила я. «А разве человек не животное? К тому же млекопитающее?» Но в кхарах намного больше от звериного начала. Они – уникальные генетические эксперименты изначальных. Нашим прародителям нужны были создания, обладающие большой силой и выносливостью, способные выживать в любых условиях. И они создали кхаров. Но ведь кхары – это те, кто был на патрульном крейсере, так? А экипаж Аргара – кто они? Симарцы – потомки изначальной расы. Если Кхары – прирожденные воины и убийцы, то Симарцы – отличные тактики и стратеги. Ну и что там про кровь? Капитан Доната учил вас идеальную мать для своего потомства. Кхары называют это лае – суженая. Инстинкт подсказал ему, что ваш генетический код наилучшим образом… Так, подожди! Что-то у меня опять в висках закололо, да и на коже появилось странное ощущение. Все волоски встали дыбом. Хочешь сказать, что тот полугулый красавчик учуял во мне свою самку? И поэтому перелил мне кровь? Типа пометил как свою собственность? Если утрировано, то да. Его кровь сейчас видоизменяет вас, Элайни. Что делает? Я похолодел от ужаса. Я в кого-то превращаюсь? Сразу вспомнились старые сказки об оборотнях, которыми зачитывалось в детстве. Его нановирус, попавший к вам с кровью, внедрился в ДНК и сейчас перестраивает ваше тело на клеточном уровне, чтобы вы могли зачать, выносить и родить его потомство. «Что за бред? Одному слияние душ и тел подавай, другому сразу зачать и выносить. А меня кто-нибудь спросил, чего я хочу? Пусть этот донат даже не ждет, что я соглашусь». Он совершил ритуал слияния, отдал вам часть души, «Сейчас пойду и отдам назад», — огрызнулась я, ловя себя на том, что дрожу от ознобов в относительно тёплой каюте. «Да ещё так дрожу, что челюсть уже отбивает чечётку. Мне чужого не надо». Поднялась с кровати, накинула на плечи покрывало из мягкой серебристой ткани. Теплее не стало. «Сволочи!» — пробормотала вполголоса полголоса. «Развитой цивилизацией! Ну, сейчас я кому-то волосы повыдёргиваю». Внутри поднималась волна неуправляемой ярости. «Вам запрещено выходить из каюты», — напомнил Биатрон. «Сдохни!» Я со стервенением начала жать на все углы слайдера подряд. На красной кнопке приборчик зашипел и погас. «Ура! Идем брать бастилию!» «То есть где там эта жертва генетических экспериментов сейчас сидит?»